Глава 12. Элла проснулась в 6:00 утра более уставшей, чем ложилась в постель. Так на неё действовала высота. Ей всегда нужна была пара дней на акклиматизацию. Зевая и потягиваясь, она выбралась из кровати. Быстро приняв душ, она заскочила в кафе напротив гостиницы, где взяла кофе, сэндвич и банку энергетического напитка Red Bull с собой. Ровно в 8:00 она подъехала к дому Натана, поставив машину во дворе, она заглушила мотор, и тут же к машине подлетели две огромные собаки. Поднявшись на задние лапы, они заглянули в окно и, увидев Эллу, разразились лаем, диким. Сердце у Эллы ушло в пятки. Она немного опустила стекло и крикнула: "Сидеть!" Её команда не впечатлила собак. Скорее они даже ещё больше взбесились, из их пастей летела слюна. Прелестно. Ну и что теперь с ней тут будет? Она погибнет в собачьей пасти? Она оглядела двор в поисках их хозяина. Где чёрт его натан? Она собралась позвонить ему, но заметила, что на экране телефона не было палочек сети. Сеть сюда не добивала. Просто отлично. До её уха донёсся свист. Мохнатые головы тут же повернулись на свист, острые уши насторожились. К облегчению Эллы первая линия обороны Натана отступила к дому и уселась у ног самого Натана, который стоял на террасе, глядя на Эллу, с широкой, от уха до уха, ухмылкой на лице. Сама же Элла была бледна, как смерть, без кровинки в лице. Хмурясь, она выбралась из машины и хлопнула дверцей. Даже не надейся вытравить меня отсюда. Я всё равно не уеду. Ей не ожидал. Собаки послуливали возле его ног. Они стучали хвостами и не сводили с неё глаз. С пульсом, бьющимся где-то в горле, Элла взялась рукой за дверцу машины, готовая снова нырнуть туда, если они снова на неё нападут. Ты точно держишь их под контролем? Угу. Тогда чего они? Собакам явно не мешало бы успокоиться. Они рады тебя видеть. Тебе долго не было. Она привалилась спиной к машине. Я знакома с твоими собаками. Ты обожаешь моих собак. Заходи. Он махнул в сторону двери. У меня там кофе готов. Глубоко выдохнув, она взяла из машины свои вещи и подошла к собакам, дала им понюхать свою руку. Они смотрели на неё счастливыми глазами и улыбались во все зубастые пасти. Она потрепала их по головам и почесала за ушами, и всё. Они потеряли к ней интерес. Ничего нового. Опустив нас и в землю, они сбежали с террасы и начали принюхиваться к следам на земле. «Какая это порода?» «Маламут. Вон тот большой — Фред, а другой Бинг — Бинк». «Дай угадаю, ты любишь джазовые оркестры?» Он явно обиделся. «Я люблю классику, и ты это знаешь». «Я не помню. Прости», — искренне сказала она. «Похоже, эти два дня не будут лёгкими ни для кого из них». Натан провёл рукой по подбородку. «Нет, это ты, прости. Мне всё кажется, ты помнишь, что или это...» «И что?» — спросила она, когда он оборвал фразу на полусловие. Он уронил руки. «Будет нелегко разговаривать обо всём этом сначала». «Ты имеешь в виду о твоём сыне?» Он кивнул. «Я не ожидал, что придётся начать сначала. Я-то думал, мы продолжим...» С того места, на котором закончили, подведём итоги. Будь со мной терпелива. С одним условием, сказала она, повторяя его вчерашние слова. Ты будешь терпелива со мной, как будто мы встретились в первый раз. Это уже два условия, она закатила глаза. Ладно, два условия. Я справлюсь с этим. Оно улыбнулось в ответ, и он раскрыл дверь, приглашая её внутрь. Фред и Бинг последовали за ними. Под запись, сказал он, переступая порог. Я люблю джазовые оркестры, и Элвиса, и Битлов, и Rolling Stones, и Хендрикса, и Степного волка. Это на случай, если ты захочешь составить для меня плейлист. Элла улыбнулась. Он был забавным, хотя его юмор был суховат. То, что он спустил на неё собак, не было ни случайностью, ни совпадением. Она оглядела дом. Потолок был высоким, со сходящимися под острым углом балками. Гостиная, столовая и кухня составляли единое пространство нижнего уровня и были оформлены в нейтральных тонах и природных материалах. Несколько ступенек поднимались к открытой рабочей зоне, которая выходила окнами на каньон и горную гряду. Она увидела там письменный стол и компьютер. И ей стало немного комфортнее при мысли, что она всё же не совсем близка к природе. Наверняка у него тут есть Wi-Fi, надо будет попросить у него пароль. Другая лестница вела туда, где, как решила Элла, были спальни. Дом был хорошо отделан, и его дизайн впечатлял. Но самым потрясающим был вид из высоких окон в виде буквы А, расположенных по обеим сторонам выложенного камнем очага, вытяжка которого уходила высоко под крышу. За окнами в кристально-глубоком, безоблачном небе плыли покрытые снегом горы. На их склонах росли белые ели и высокие сосны. Сейчас, в конце марта, снег уже местами подтаял, И кое-где проглядывали грязь и гранит скал, но в целом горы всё ещё представляли собой воплощение зимней сказки. Очень красивый дом, сказала Элла, заходя в кухню вслед за Натаном. Спасибо, ответил он, колдуя над кофемашиной. Какой навороченный агрегат для парня, который предпочитает готовить на костре. Он приподнял бровь. Так ты всё-таки что-то помнишь обо мне? Если бы Я прошла об этом в аутсайде. А я-то думал, моя харизматическая личность вернула тебе все воспоминания. Элла скривила губы, но Натан улыбался. Что ж, до кофе. Повернувшись, он налил в чашку кипящее молоко. "То к нему я отношусь серьёзно. Садись", кивнул он в сторону стола. Элла положила на стол сумку, вынула компьютер и диктофон и уселась. Натан протянул ей дымящуюся кружку. Он не спросил у Эллы, какой кофе она пьет, а она любила довольно заковыристый, но, поднеся крошку к губам, она с первого глотка поняла, что ее ванильный латте был безупречным, ровно таким, как она бы попросила, потому что он знал ее. «Спасибо», — пробормотала Элла. Она откашлялась, собрала все свое мужество и жала руки, чтобы они не дрожали. Ей не хотелось, чтобы Натан заметил, как она нервничает. Но он, скорее всего, почувствовал это. Он привык полагаться на инстинкты, чтобы выжить, и всю жизнь оттачивал это умение. Так что он должен замечать мелочи, на которые никто бы не обратил внимания. И судя по тому, как он её изучал, он должен был что-то заметить. Переведя дыхание, Элла бодро улыбнулась ему, но он не присоединился к ней за столом. Опёршись о кухонный прилавок, скрестив ноги и засунув левую руку в передний карман джинсов, он пил свой кофе и продолжал наблюдать за ней. Ну, где тебе будет удобнее, спросила она. Сядем тут или пойдём туда? Она указала на кожаный угловой диван. Он был широким, плотным, потёртым и прекрасно вписывался в интерьер этого дома. Снаружи, сказал он. Снаружи Она обернулась и выглянула в окно у себя за спиной. Там было холодно. Он спятил? И я подумал, что мы пойдём в поход. В снегу? Да он псих со справкой. Собаки напротив вовсе не разделяли эленных чувств, и явно знали слово поход, так же как городские собаки знают слово гулять. подскочив и усевшись возле входной двери, они начали возбуждённо поскуливать, стучать хвостами и перебирать передними лапами. Бинг принёс свою походную поилку и начал трясти её. Другая поилка, Фреда, лежала возле сложенного рюкзака. Натан явно подготовился к походу. Там снег, указала Элла очевидно. Ага, ответил он, как будто это не имело значения. Путь достаточно твёрдый, и снег уже осел. Мы отлично пройдёмся. Нам с собаками третьего дня понравилось. Она уставилась на него. То есть ты это всё всерьёз? Абсолютно. Но я я не одета для похода, вырвалось у неё. В другое время и при других обстоятельствах она бы не отказалась от приключения, но тут, в горах, в полной изоляции с человеком, с которым у неё были какие-то отношения, о которых она не помнит. А если он затаил на неё зло и собирается столкнуть её с утёса? Эл, тебе самой-то не смешно. Она представила, как Демьен смеётся над ней, качая головой, а потом целует её, уверяя, что ей не о чем беспокоиться. Люди знают, что она здесь, Натан не станет делать никаких глупостей, по крайней мере, если уж он сам пригласил её сюда помочь ему. Он хочет, чтобы статья о нём вышла именно в Luxury Menu, а не в Outside, что было бы гораздо логичнее, если брать в расчёт его аудиторию. И Элла собиралась выяснить почему. Натанаглядела её одежду: свитер с высоким воротом, джинсы Skinny, кожаные сапоги до колен. Погоди секунду. Он прошёл через всю комнату и поднялся по лестнице. Элла поглядела на собак. Он всегда такой. Постоянно надо куда-то идти и что-то делать. Она сомневалась, что ей удалось бы уговорить его посидеть спокойно всё то время, что понадобилось бы им для беседы. Фред тявкнул, бинг плотнее прижался к двери, так что махнатый бок прилип к деревянной поверхности, как липучка, и жал зубами свою поилку. Надо понимать это, да. Эло упаковала компьютер и сунула диктофон в карман. Сегодняшнее интервью придётся проводить на ходу. Вернулся Натан, Он выложил на стол перед ней стопку сложенной одежды, поверх которой была тёплая куртка, и бросил ей под ноги пару горных ботинок. Элла взглянула на них, и у неё похолодило в животе. Ей не нужно было смотреть, какой размер был написан у ботинок внутри. Она и так поняла, что это 38,5 её размер. А ещё она знала, что Стефани, жена Натана, была миниатюрной И эти вещи принадлежали Не Стефани Донован. Её сердце застучало в грудную клетку, руки сами сжались в кулаки. Они случайно так удачно оказались моего размера, спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Нет. Они твои.